Глава 9. Прошло несколько дней. Я сидела у прекрасного загадочного озера, через которое совсем недавно попала к оборотням, и задумчиво вглядываясь в его кристально-прозрачную голубую воду, размышляла над своей жизнью. Все в один миг перевернулось ног на голову, и принять произошедшие изменения было очень сложно. Мир, в котором я оказалась против своей воли, был так не похож на мой. Вернее, на первый взгляд можно было подумать, что это место – зеркальное отражение земли, Но очень скоро стало понятно, что это всего лишь визуальный обман. Внешне действительно многое было похоже, но... Оборотни жили по странным и непонятным для человека законам, и, на мой взгляд, некоторые явно противоречили друг другу. Например, истинная пара. Само являлось священным для всех стай. Ведь только в таких союзах оборотни могли продолжить свой род. Но в то же время, если двое не обменялись метками, то для общества они почему-то не считались супругами со всеми вытекающими последствиями. На мой взгляд, это было очень странно, ведь если истинная пара так важна, разве имеет значение какая-то метка? Кстати, как я поняла, это клеймо или татуировка на самом видном месте, шее. И мне кажется, не каждая девушка захочет себя уродовать подобным украшением. А еще положение женщин в обществе вызывало много вопросов. Как я выяснила, было не принято проявлять интерес к даме, появившейся в общественном месте в сопровождении кавалера. Но если девушка сама оказывала внимание постороннему мужчине, и принимала от него что-либо в подарок, то это давало понять, что ее спутник ничего для нее не значит, и она в активном поиске пары. Именно поэтому Герман так разозлился, когда я приняла от Давида тот злосчастный букет. Но на самом деле ситуация выглядела действительно по-дурацки. Вроде бурый волк принес извинения и хотел загладить свою вину, а как оказалось, я невольно позволила ему ухаживать за собой. больше глупости придумать было невозможно. А еще слабый пол по закону оборотней не мог занимать руководящие должности и был обязан подчиняться мужу или Альфе стаи «Мир хвостатых шовинистов», вздохнула я, размышляя над тем, смогу ли когда-нибудь вернуться домой. «Герман, этот оборотень своим поведением меня иногда безумно раздражал. А еще вместо того, чтобы ответить на все мои вопросы, он предпочел сбежать. По-другому и не скажешь». На следующий день после нашей прогулки в городе Герман, неожиданно даже не попрощавшись, уехал на рассвете, когда я еще спала, и через домработницу передал мне записку. Она оказалась совсем коротенькой, всего несколько фраз. Оборотень обещал скоро вернуться и сообщил, что по любым вопросам я могу обращаться к Виктории или Эльвире. Но на самом деле прекрасно понимала, что эти женщины будут за мной приглядывать, как будто я нуждаюсь в присмотре. Теперь только стоило сделать шаг из дома, как появлялись мои надзирательницы и пытались выяснить, все ли в порядке, ничего ли мне не нужно и так далее. Их повышенное внимание меня больше всего раздражало. Я нигде, кроме своей комнаты, не могла оставаться одна. И, если честно, я от этого безумно устала. Хотелось сбежать подальше. Вот куда? Сегодня утром, спустившись вниз, с удивлением осознала, что Виктории почему-то нет дома. Не знаю, куда она ушла, но упускать такую возможность я не собиралась. Воспользовавшись случаем, улизнула к озеру, где смогла прогуляться в одиночестве и подышать свежим воздухом. К моему удивлению, вода в лесном водоеме оказалась невероятно ледяной. Опущенная в воду ладонь моментально окоченела, и я просто не могла понять, как несколько дней назад у меня хватило сил доплыть до берега. «Валерия, ты где?» Внезапно послышался голос Эльвиры эхом разлетающийся по лесной опушке. С сожалением вздохнула, понимая, что мое уединение вот-вот бесцеремонно нарушат. От этих оборотней с их чутким нюхом невозможно было спрятаться и надеяться, что мое местонахождение не будет обнаружено. Бессмысленно. «Лера!» Настойчивый крик повторился. «Я здесь!» – нехотя откликнулась, сожалея, что время моей свободы длилось недолго. «Вот ты где!» Обернувшись, увидела, как Эльвира с корзинкой в руках идет по тропинке ко мне. «Ты чего тут сидишь в одиночестве?» – поинтересовалась она. «Я пришла позвать тебя на прогулку, а Виктория сказала, что ты ушла прогуляться. Сразу подумала, наверное, Валерия у озера. Ну, так и оказалось». Женщина пыталась представить все так, что она просто наугад пошла по тропинке и совершенно случайно нашла меня. На самом деле я прекрасно знала, что это не так. Но открыто говорить об этом не имело смысла. Ситуация не изменится в любом случае. Волчицы будут беспрекословно выполнять приказ своего вожака. Следить за мной, несмотря на то, нравится мне это или нет. Хотелось побыть в одиночестве. Немного подумать, все тщательно взвесить. Честно ответила я, не собираясь скрывать, что постоянный контроль меня безумно утомил. И что она думала? Шутливо поинтересовалась Эльвира. «Наши миры совершенно разные». И если честно, мне кажется, я вряд ли найду своё место здесь». Вздохнув, бросила в озеро маленький камушек, который, плюхнувшись в воду, поднял в воздух множество брызг. «Я хочу домой». Эльвира присела со мной рядышком и, приобняв за плечи, поинтересовалась. «Что-то мне не нравится твоё настроение, девочка. Может, расскажешь поподробнее, что тебя так тревожит?» «Что тревожит?» — усмехнулась я. «Ну, во-первых, Герман насильно затащил меня в этот мир. И почему-то решил, что всё будет так, как он хочет. Во-вторых, я его не люблю». В-третьих, этот оборотень периодически мне лжет. В-четвертых, невозможно постоянно сидеть в четырех стенах. В моем мире женщины ведут активный образ жизни и равны мужчинам, поэтому здесь я чувствую себя пленницей в красивой дорогой клетке. Ну и в-пятых, вместо того, чтобы пытаться наладить со мной отношения, Герван предпочел сбежать, оставив мне стопку книг и двух надзирательниц в виде тебя и Виктории. Эльвира хохотнула и хлопнула по плечу. «Надзирательница меня еще никто не называл». «Уверена, что это еще не весь список претензий к Альфе. Я не ошибаюсь?» «Нет», — буркнула я, не понимая причины ее веселья. «Тебе смешно? А вот мне как-то совсем не до смеха. Просто ты смотришь на все с одной стороны, а ты попробуй взглянуть с другой. Возможно, не все так плохо, как тебе кажется». Эльвира бросила на меня хитрый взгляд. «Подумай как следует». «Не понимаю, о чем ты», — призналась в ответ и внимательно посмотрела на нее, ожидая пояснений. «Ну вот смотри, ты попала в другой мир». Разве всем выпадает подобный шанс? Ведь ты можешь узнать что-то новое, неизведанное, приобрести необычные навыки, посмотреть, как живет другая раса, изучить ее традиции, и, в конце концов, у тебя появилась возможность прикоснуться к великой тайне. Ведь никто из людей и не догадывается, что оборотни существуют. Допустим, согласилась я. В этом ты права. Но меня же не выпускают из поселка. Чему можно здесь научиться? Гулять по окрестностям? Скучать в одиночестве? Ну, тут ты права. На закрытой территории возможности мало, но ты сама сделала из себя пленницу. Ведь можно познакомиться с соседями, найти занятия по душе, в конце концов попросить Альфу устроить тебя на работу в его офис. Ты же сама не пробовала поговорить с ним об этом. Герман невыносим. Он то рычет, то извинения просит. С ним невозможно нормально общаться. Он просто переживает за тебя и заботится о твоей безопасности. Представь себе, если бы Давид встретился на твоем пути, когда ты была в городе одна, «И что бы ты делала, совершенно ничего не зная о нашем мире?» Эльвира вопросительно посмотрела на меня. «Не знаю». Пожала плечами и призналась. «Если честно, встречаться с этим волком мне больше совершенно не хочется». «Вот видишь?» Женщина улыбнулась. «Ты сама понимаешь, что сначала нужно больше узнать о нашем мире, а уж потом требовать свободы». «Теперь о Германе. Любовь редко приходит внезапно. Вот скажи, ты когда-нибудь влюблялась с первого взгляда?» «Да». кивнула, подумав о матвее «Еще совсем недавно этот мужчина казался мне идеальным, и только с ним я представляла свое будущее». Но все рухнуло в один миг, и любовь к нему принесла мне только боль и разочарование. «И?» «Да ничего хорошего не вышло», вздохнула я, махнув рукой. «Вся любовь полетела в никуда под силой тяжести смазливой девицы, который мой любимый мужчина притащил в свою постель. Вот видишь, внезапная любовь может принести много разочарований, потому что ты не знаешь своего избранника». «Сначала ты находишься под воздействием ярких чувств и необычных эмоций, а потом очень часто наступает момент разочарования, потому что ты понимаешь, что была ослеплена своими чувствами и не заметила очевидного. Твой избранник далеко не идеален». «Да, ты права», — согласилась я с Эльвирой, которая по-житейски оказалась очень мудра. «Поэтому даже хорошо, что ты не любишь Германа, ведь ты можешь оценить его все достоинства и недостатки, узнать получше, а чувства, ты мне сейчас не поверишь, но они придут». Женщина говорила спокойно и убежденно. И я не могла не спросить, откуда такая уверенность? Вы истинная пара. Ваш союз будет наполнен гармонией и взаимопониманием. Сейчас мои слова тебе кажутся глупостью, но, поверь, так и будет. Просто вам с Германом нужно узнать друг друга получше. Это невозможно. Горько усмехнулась. Он уходит от ответов, многое не договаривает а еще постоянно лжет. «Откуда ты знаешь?» Эльвира удивленно приподняла брови. «Чувствую», — пожала плечами. Когда Герман врет, это заметно. но ну, по крайней мере, я замечаю это». Женщина улыбнулась. «Неудивительно, ведь вы истинная пара. Наш Альфа уже чувствует твои эмоции. А ты в полной мере познаешь это, тогда, когда примешь его как своего мужчину и отца будущих детей». «Этого не будет», — уверенно заявила я, а в ответ мне просто рассмеялись «Сейчас говорить об этом бессмысленно». Эльвира поднялась и одернула край длинной пестрой юбки. «Вернемся к этому разговору через время». Пока мы с тобой говорим на разных языках, и ты не понимаешь меня. Но это все поправимо. Сомневаюсь. Лера, ты должна помнить одно. Герман, мужчина, а ты для него желанная женщина, и многое зависит от тебя. Наши мужчина конечно, брутальные и властные, но поверь, рядом со своей парой любой оборотень становится мягким и податливым. Если проявить немного хитрости, то можно получить даже невозможное. Прекрати видеть только минусы, и твоя жизнь станет намного проще. Эльвира улыбнулась и подхватила корзинку. «Я сейчас иду за Ахрой. Пойдёшь со мной?» «Конечно!» — подскочила я. «Давно хотела увидеть эту удивительную приправу». «Тогда идём!» Женщина направилась вдоль берега, и я поспешила за ней. Мы с Эльвирой по узкой едва заметной тропе всё дальше углублялись в лес. И я, оглядываясь по сторонам, поняла, что он невероятный и такой удивительный. Могучие вековые деревья, одетые в ярко-зелёные убранство Завораживали своей высотой и статностью. Мягкая изумрудная трава стелилась по земле, будто дорогой роскошный ковер. А воздух был наполнен запахом разогретой солнцем древесины. По травинкам сновали букашки. Где-то в стороне жужжали дикие лесные пчелы. В листве деревьев щебетали птицы. А еще лето пора ягод. Лесная малина, земляника, черника, черноплодная рябина и другие полезные дары природы будто ждали нас. Сорвав с огромного куста немного лесной малины, запихала ее в рот и довольно выдохнула. «Как вкусно!» «Еще бы!» — улыбнулась Эльвира. «Но пока она кисловата. А вот через несколько дней, когда ягоды напитаются солнечным светом и приобретут сладость, можно будет собирать. Мои любят сладкие пироги, поэтому я всегда набираю много. Замораживаю, варю варенье. В общем, так, чтобы хватило до следующего лета. Если хочешь, возьму тебя с собой». «Хочу!» Улыбнулась в ответ, чувствуя, как меня отпускает внутреннее напряжение, от которого я задыхалась в последнее время. Разговор с Эльвирой мне действительно помог. В ее словах было много мудрого. И я решила пока перестать всеми силами сопротивляться случившемуся и попробовать найти что-то положительное. Получится ли? Я не знала. Но нельзя не признать того факта, что время лучше судья. И оно все рано или поздно расставит по своим местам. А вот и Ахра. Эльвира присела на небольшой зеленой полянке, и, отставив корзинку в сторону, начала натягивать тонкие перчатки. Я подошла поближе и стала рассматривать неизвестную мне траву. По внешнему виду ахра напоминала щавель. Невысокие кустики из узких длинных остроконечных листьев. Их светло-зеленый цвет давал понять, что они совсем молоденькие. Моя спутница тем временем натянула на лицо обыкновенную медицинскую маску и небольшим ножиком стала срезать ахру и складывать в корзинку. В воздухе поплыл легкий аромат чеснока. Сорвав один листочек, Осторожно откусила маленький кусочек и начала медленно жевать, а потом воскликнула. «Это же черемша!» «Черемша?» — удивлённо переспросила Эльвира. «В моём мире эта трава называется так, только растёт она обычно в болотистых местах, и мы не используем её как приправу, а употребляем в качестве салатных листьев». «Надо же! А мы в сыром виде её не едим, только после специальной термической обработки. Сейчас вернёмся в посёлок, я всё тебе покажу. Давайте я вам помогу». Вернулась я домой часа через три. Эльвира показала мне, как правильно обращаться с Ахрой. Все было очень просто. Сначала она ее мелко нарезала, затем какую-то часть добавила в обжаренное мясо, а остатки вынесла сушиться на солнце. Скажу честно, жареная черемша мне показалась редкостной гадостью, но расстраивать волчицу я не стала, ведь о вкусах не спорят. Когда я вернулась домой, то первое, на что обратила внимание, полнейшую тишину. Это было удивительно, потому что Виктория вечно что-то делала. То пылесосила, то мыла пол, гремело на кухне сковородками, а тут ни звука. Это было весьма странным. Я тихо прошла через холл и осторожно заглянула в гостиную. Герман сидел спиной ко мне и перебирал какие-то бумаги. «Привет», — поздоровалась я. Мужчина резко обернулся на мой голос, и я заметила, как он мгновенно побледнел. «Как дела?» — осторожно поинтересовалась у него, не понимая, что происходит. Вместо ответа Герман резко вскочил с дивана, совершенно не обращая внимания на разлетевшиеся по полу многочисленные документы. «Валерия?» – прошептал он, сжимая кулаки. «Лера?» А потом, прошагав по важным бумажным листам, он быстро подошел ко мне. Крылья его носа трепетали, в голубых глазах полыхал янтарный огонь, а лицо исказило непонятная страшная гримаса. «Ты чего?» – испуганно стала пятиться, уже понимая, что опять попала в переделку. Герман со звериным оскалом на лице решительно шагнул ко мне и попытался схватить за руку. Он вел себя довольно странно, а когда с его губ слетел рык, я окончательно перепугалась. «Мамочка!» Взвизгнув, бросилась к выходу. Мысль была только одна, что надо добежать до дома Эльвиры, и там мне точно помогут. Но достигнуть двери я не успела. Герман оказался более ловким и быстрым, чем я. Перехватив за талию, он прижал меня к ближайшей стене и, нависнув сверху, уткнулся носом в мою шею. «Вдох, еще один вдох, еще...» Тяжело дыша, он болезненно прошептал. «Лера, моя Лера...» Перепугавшись окончательно, я уткнулась ладонями в его грудь, и попыталась оттолкнуть. «Ты спятил? Что с тобой?» Но мужчина, не обращая внимания на мои слова, продолжал жадно вдыхать мой запах. А потом я почувствовала его губы на своей шее. «Сбрендил?» — возмутилась я. «Ты можешь объяснить, что происходит?» Ответом мне послужил еще один поцелуй. «И еще?» А потом меня его вовсе лизнули, будто я какой-то сладкий фруктовый леденец. И тут мое терпение лопнуло. Я сделала еще одну попытку освободиться, а когда осознала, что мне не справиться с сильным мужчиной, Просто от души его по ноге. И тут же сама чуть не взвыла от боли. А вот хвостатый паразит будто даже этого не заметил. Сердце, казалось, фут вот выпрыгнет из груди. Я была полностью во власти оборотня, который себя совершенно не контролировал. И это приводило меня в ужас. Раздалось ворчливое рычание над духом, тихое, но от этого не менее жуткое. Меня вновь лизнули, а потом я почувствовала прикосновение острых клыков к своей коже. и поняла, что мне нужно привести Германа в себя и остановить это безумие. Но как это сделать? И я не придумала ничего лучше, чем вцепиться зубами в его плечо. На секунду мужчина оторопел, и хватка ослабла. Воспользовавшись моментом, я оттолкнула его и бросилась к двери, будто подгоняемой невидимой силой. И за короткое время я успела буквально слететь с крыльца, но тут меня едва не сбил белоснежный ураган, который преградил дорогу. Волк действительно был огромным. Его светлая шерсть лоснилась и переливалась на солнце, словно снег. Массивные мощные лапы, широкая грудь, пушистый хвост. Зверь был действительно роскошным. По-другому и не скажешь. Рыкнул он, но сейчас в таком обличии Герман почему-то пугал меня меньше, и его рычание я пропустила мимо ушей. «Дай пройти!» Попыталась обойти зверюгу, но волк не позволил мне это сделать. Послышалось в ответ. «Нечего мне тут рычать!» Разозлилась я. «Герман, ты совсем ошалел?» Недовольно уставилась на волка, который внезапно сел и поднял ко мне морду. «Вы знаете, может, я сошла с ума», но в эту минуту зверю улыбался, а в его глазах отчетливо виднелось неподдельное искреннее обожание. Волк сейчас был совсем не страшным, в некотором роде даже милым, и кричать на него мне совершенно не хотелось. «Пропусти, а!» — по-хорошему попросила я. Но вместо ответа белая громадина улеглась перед моими ногами, давая понять, что не позволит уйти. «У тебя совесть есть?» Присев на ступеньке крыльца, прислонилась головой к столбику перил и вздохнула. Никаких нервов не хватало на этого оборотня. Я жила словно на вулкане, совершенно не зная, чего ожидать в следующую минуту. Появилось желание пойти к озеру и утопиться к чертям. Но сама усмехнулась своим мыслям, прекрасно понимая, что это глупость. Просто сиюминутная слабость. Тем временем волк осторожно подполз ко мне и положил голову на мои ноги. Как-то совсем по-человечески вздохнул. «Ну и что мне с тобой делать?» Риторически поинтересовалась я. «Дрессировать? Воспитывать? Отлупить?» Очередной вздох в ответ. «Знаешь, ты, конечно, хорошо устроился. Натворил дел, так будь добр, отвечай». Волк поднял на меня морду, на которой явно было написано раскаяние, а затем мою руку лизнули. «Не подлизывайся», — оттолкнула громадину. «Возвращай себе человеческий вид и поговорим». Зверь вновь меня лизнул, и я разозлилась. «Сделать вид, что ничего не произошло, не получится. От разговора тебе не отвертеться. Предупреждаю по-хорошему пока». «И знаешь, ты меня лучше не зли. Принимай человеческий вид, быстро!» Белоснежная громадина с явной неохотой тяжело поднялась и, поджав хвост, с виноватым видом поплелась в дом. А уже через несколько минут ко мне вышел Герман. Он переоделся в какие-то светлые брюки и ослепительно-белоснежную футболку. Присев рядом со мной на ступеньку, мужчина виновато промолвил. «Лера, прости». «Уже не смешно». Укоризненно посмотрела на обортня «Каждый раз одно и то же. Ты выкидываешь очередной фортель, а потом просишь за него про «Самому не надоело?» «Я виноват», — начал говорить Герман, но я остановила его жестом руки. «Твою вину я не отрицаю, но и оправдания мне не нужны. Я не учительница, а ты не провинившийся школьник. А еще мне это все надоело. Можешь объяснить, какой былины ты обожрался, что стал вести себя как сумасшедший? У тебя пропал запах, и я испугался, а потом разозлился, потому что никак не мог понять, почему это произошло. Для меня будто исчез целый мир. Это так страшно». И тут меня осенило. «Ахра!» — ведь я трогала ее руками. «Вероятно, капельки сока могли попасть на мою кожу и одежду, и поэтому волк на некоторое время лишился обоняния. А потом ты меня укусила, и моего зверя охватила эйфория». «Чего?» — я с изумлением вытаращилась на своего собеседника. «Понимаешь, брачная метка ставится путем укуса, и это привело в восторг мою животную сущность». «Так!» Та — невольно повысила голос и вскочила на ноги. Нависнув над растерянным германом, прошипела. «Даже не мечтай, что я позволю себя укусить. Это раз. Ещё попробуешь выкинуть нечто подобное, пожалеешь. Это два. А ещё с завтрашнего дня я выхожу на работу. Понял? Куда?» прохрипел Герман. «К тебе в офис!» Рявкнула в ответ. «И возражения не принимаются. А что ты там делать будешь?» Оборотень окончательно растерялся. «Работать!» Припечатала его я. «А кем? Придумаешь сам». «Но... Никаких но!» Я бросила на него убийственный взгляд. давая понять, что со мной лучше не спорить. А потом вошла в дом и посильнее хлопнула дверью. Выходка Германа стала последней каплей, и я поняла, что если сейчас не проявлю характер, он так и будет себя вести. А подобное допустить было невозможно. Радовался обретению пары. Теперь я счастливлю его по полной программе. А там он, может, и сам с удовольствием вернет меня домой, осознав, как ошибся.